75. Пилоты дистанционных протонов откровенно скучали. Кто-то из стариков даже позволил себе выйти, чтобы размять ноги. И это тот момент, когда их машины висят перед зоной боевых действий. И о кощунство! Выкурить сигаретку! А чего, собственно, дергаться? Как только что-то случится, их тут же предупредят, и они даже не особо торопясь успеют занять места в кабинках и приготовиться к работе. «Мне их даже немного жаль», — признался Пегас, — «как их стружку шинковали». Они с насосом, тоже изрядно измаявшись от безделья, покинули свои кабинки. Да, то, что с ними вытворяли эти электроны, просто ужас, кивнул Даскинс. Издается мне, что наша песенка спета. Похоже на то, снова кивнул Рэм и глубоко затянулся. То, что на программе дистанционного управления с появлением этих новых машин поставлен жирный крест, ясно даже самому тупому из тупейших. Пилоты выглядели подавленно, не за горами новые увольнения в запас. А ведь совсем недавно казалось что все только-только начинается, а нет, все закончилось, еще не начавшись. Надеюсь, нам дадут поработать хотя бы в атмосфере. У Байрона явно чесались руки, и он хотел напоследок хоть немного пострелять. Скорее всего, терять такие дорогие игрушки от зенитных ракет они вряд ли захотят, так что даже есть неплохие шансы, что нас могут сохранить как группы прорыва и первичного подавления систем ПВО. Терпеть такой бардак долго не могли». И генерал Твардовский, ядерно матерясь, загнал всех на свои рабочие места. Пилоты с откровенной линцой вставали, понимая, что им уже один хрен ничего не сделают. Все равно уволят. Тушили бычки и также лениво залезали в свои кабинки. «Даже реальным пилотам работа нашлась», — продолжил прерванный разговор Пегас. «Смотри, какие гордые идут». «Ага, бодрючиваются еще». Проходя через неподвижно стоящие протоны на дистанционном управлении, пилоты выделывали различные кренделя, утирая нос тем, кто, как казалось, еще совсем недавно вытеснит их со службой. Может, засадить им пару снарядов в хвост, азартно предложил Пегас. Тебе не просто уволиться без бонуса захотелось, а еще в тюрьму попасть за порчу казенного имущества. Не, тогда не дергайся. Все равно им тоже недолго осталось. Что верно, то верно, согласился Том Байрон. Сразу за нами вылезет от пинка под зад. Вот только понимают ли они это сами? Напарники невесело посмеялись. Неожиданно... И, наверное, излишне громко сработала боевая тревога. Что за черт, чисто же все, недоумевал насос, глядя на радар. На нем не высвечивалось ни одной вражеской метки, ни самолета, ни ракеты, ни брандера, ничего. Только дружественные, уходящие с бомбежки и направляющиеся на очередную штурмовку. Вот они как раз сквозь друг друга проходят. И тут Даскинс понял, что не так. Машины не проходят сквозь друг друга, они вертятся, как в боевом танце. Да это, собственно, и есть самый настоящий бой. «Что за черт?» Ответ пришел от куратора. Генерал срывающимся голосом поведал. «Внимание! Противник перехватил управление электронами и сейчас уничтожает возвращающихся задания пилотов». Еще до оглашения приказа пилоты самостоятельно развернули свои машины и помчались на помощь попавшим в беду коллегам. Картина, виденная ими пару часов назад, повторилась в самом кошмарном своем варианте. «Электроны уделывали в хвост и в гриву людей» а обескураженные люди вообще ничего не могли поделать и гибли. К тому моменту, когда дистанционные протоны наконец подоспели к месту боя, от двух сотен обычных машин остался едва ли десяток другой, при этом электроны не потеряли ни одной. С новым противником, спятившим электроном, справиться оказалось не так легко, как с предыдущим. Ими хоть и управляли люди, но они имели почти все характеристики роботов. На какие-то переговоры между пилотами и координацию совместных действий в этом бою просто не было времени. Всякая информация устаревала еще во время озвучивания. Приходилось только реагировать на изменения обстановки и что-то пробовать предпринять против противника. Более совершенные машины успевали передать друг другу гигабайты информации за долю секунды, скоординировать свои действия и отсюда убийственный результат. Бой длился всего полторы минуты, и от двух сотен дистанционно управляемых протону остался лишь разлетающийся во все стороны мусор. Насос Пегасу сделал хоть одного? Нет, меня на 25-й секунде завалили, а ты как? Одного, самодовольно ответил Даскинс, а потом и меня распотрошили. Тем временем электроны, потеряв сражение с дистанционниками 20 машин, рванули обратно и шли явно на ближайший супертедноут. Заработали зенитки, но сбить эти машины смерти оказалось очень непросто, архисложно. В итоге Птаху досталась вся бомбовая загрузка, что предназначалось судоверхи Акинароса. Вторую половину электронов, опасаясь и их перехвата мятежниками, оставили на авианосцах, вообще от греха подальше произведя полное отключение систем связи и управления, превратив их в груду никчемного железа. Чтобы перехватить спятивших роботов, пришлось снова выйти последним дистанционником, что имелись на борту второго авианосца. Распотрошили их, правда, уже за три минуты, но электроны понесли большие потери, еще тридцать машин. На этот раз и я одного завалил, похвастался Пегас. А я даже стрельнуть не успел, непонятно чему засмеялся Даскинс. Оставшиеся без вооружения электроны, как настоящие камикадзе, урезались четвертый авианосец, на котором находился самый большой запас электронов, вызвав на нем сильнейшие повреждения. Так что о дальнейшей боевой работе можно было забыть. Охренеть! Только и смог вымолвить потрясенный вице-адмирал Селест Ли перед тем, как отдать приказ на отступление. Вести боевые действия ему, по сути, просто нечем. В более или менее целом состоянии остался флагманский Тонатос, но корветы противника по-прежнему ждали от него залпа, чтобы наброситься воронами и заклевать до смерти. Стоит ли того один единственный залп, чтобы возможно потерять вообще весь флот конфедерации в мятежной системе?